дело многосложное, долговременное оно требует усилий целого народа многолетних, настойчивых, упорных усилий и воспитания, педагогика в этой работе на первых ролях Испанский классик Мигель де Унамуно заметил в одной своей книге «Всякий живой человек носит в себе семь добродетелей и семь противоположных им смертных грехов Он высокомерен и робок «Обжорлив и воздержан, похотлив и целомудрен, завистлив и милосерд, скуп и щедр, ленив и прилежен, гневен и терпелив». И он может извлечь из себя самого равным образом тирана и раба, преступника и святого, Каина и Авеля. В хлесткой этой формуле я решительно выступаю против одного – против того, что добродетельность и греховность из себя человек извлекает сам. Зло и добро из человека извлекает окружение, идеи, царствующие в государстве, где он живет. Зло и добро, греховность и добродетельность человеческую создает воспитание. Когда мы говорим о воспитании, следует точно уяснить цель, какую оно преследует. Гитлер ведь тоже воспитывал свой Гитлер-Югент, мальчишек с волчьими замашками, и виноваты в этом не волчата, а их воспитатель, его цель и методы. Но минуем горестные страницы воспитания. Обернемся к живому дню, к нашей жизни и нынешним детям. Впрочем, и к их родителям, вроде бы воспитанным уже, взрослым, к матерям и отцам, чей долг в том, чтобы на суду своей совести ответить, за своих же детей. Можно ли исходить из простого посыла? Раз родитель, раз взрослый, раз воспитатель, то значит непременно все понимающие, прежде всего, сам уже воспитанный. Уверен, человек воспитывается всю жизнь, не зря же мировая литература столь убедительно и много раз справедливо показывала, даже у гробовой доски. В последний миг свой, Человек что-то такое справедливое понял, может, даже самое высшее уяснил, прозрел истину. Несовершенен человек. Давным-давно доказана эта печаль. Несовершенен. И вот подишь ты. Несмотря на это, вроде бы уж и выясненные, не раз важные обстоятельства. Никак смириться с приговором таким не желает. Стремиться к совершенству. Стремиться изо всех своих сил. И в самом стремлении этом одолеть неодоленное, добиться желанного, доказать недоказанное, великая заключена власть. Озаренные и светлой этой мыслью многие века бьются люди над листом бумаги и над самим человеком, веруя в обратное, стремясь доказать человек совершенен. Утверждает это и самое чистое, самое доброе, самое человечное из всех идей человечества. Идеи социального равенства, идея коммунизма. Труд педагога бесконечен и беспрерывен. Нет, мы не можем признать пока, что каждая душа сверкает чистым золотом. Человек-конструкция непростая, и новые времена, как бы ни поспешала, за ними мысль несут нам новые усложнения. Это во-первых. Во-вторых, педагогика, повторю слова героя своей повести «Благие намерения», дисциплина неточная. Добавлю, только и точной быть и не может. Бесконечность – это, пожалуй, единственный термин точной математики, принимаемой воспитанием. Бесконечность вариантов, рожденных бесконечностью человеческой души, человеческих характеров, создает ситуацию, когда работа воспитующего всякий раз становится неповторимой, и хотя бы уже этим одним обстоятельством означается приметами мастерства. Как нет у настоящего чеканщика-мастера двух одинаковых работ, так и у настоящего педагога нет двух одинаковых воспитанников. И похожи, да не одинаковы. И в-третьих. Не то ли и есть главная особенность воспитания, что воспитатель чаще, чем кто иной, заходит в лабиринты человеческой бесконечности, забредает в тупики, бьется, чтобы выйти или не выйти. И Худ – тот педагог, кто стыдится своего невыхода из тупика. «Педагогика – дело не только оптимистическое, но еще и пессимистическое».